Глава десятая «Эй вы, сюда!» Из маленькой дверцы в больших воротах показалось лицо мальчика. Немедленно секунды и Моджин, и Мари бросились к дверце. Мальчик приоткрыл ее чуть шире и, впустив девочек внутрь, закрыл за ними дверь, сразу скрыв звездный свет. В темноте зазвенели ключи. «Сюда им не прорваться!» сказал мальчик, и свет свечей озарил его лицо. У него были широко посаженные глаза, темно-оливкового цвета кожа и копна вьющихся каштановых волос, из-под которых торчали оттопыренные уши. Он прижался ухом к двери. Девочки сделали то же самое и услышали, как по булыжникам зацокали когти. Мальчик приложил палец к губам. Неведомые визжащие твари были совсем рядом, и Моджин затаила дыхание. двери затряслась, дети отпрянули, Мари тоненько всхлипнула. Чудище завыли и заорали, требуя впустить их. — Они не могут пройти через дверь, — прошептал мальчик. — Это невозможно. И действительно, через несколько минут Шум стал стихать. Дети постояли еще с минуту, не смея пошевелиться, пока вопли не растаяли вдали. Ну вот, сказал мальчик, а теперь к делу. Имуджин вытерла руки от джинсы, приготовившись обменяться рукопожатием. лицом к стене руки за голову скомандовал незнакомец. Что, что слышали? «Повернитесь и поднимите руки!» И Моджин нехотя подчинилась. Мальчик пошарил за отворотами ее носков, потом вывернул ее карманы. «Что ты делаешь?» — спросила И «Проверяю, нет ли оружия?» — ответил мальчик. «А просто спросить было нельзя?» «Просто людинам нельзя верить. Кроме того, если вы пришли меня убить...» Вряд ли вы охотно отдадите мне свои ножи. И Моджин еще никогда не называли простолюдинкой. Она посмотрела на свою перепачканную одежду. Пожалуй, мальчик имел основания так подумать, но все равно это очень невежливо. — Ты свободна, — заявил мальчик, — можешь отойти. Затем он приступил к обыску мари С большим подозрением он приподнял ее волосы и как следует встряхнул их, словно ожидал, что оттуда выпадет кинжал. И Моджин молча изучала его. На вид ее ровесник. Странная одежда. Расшитый длинный пиджак, как будто сшитый из роскошной шторы, а еще кольца почти на каждом пальце. — Мы не просто людинки, — сказала И Моджин. Но мальчик ее не слушал. Он порылся в карманах Марии и, вытащив оттуда что-то блестящее, стал пристально разглядывать находку в свете свечи. И Моддж сразу догадалась, что это такое. Это мой камень, — громко сказала она, должно быть Мария спрятала его в карман во время драки. Мария опустила руки и обернулась. Вид у нее был виноватый. Мальчик продолжал разглядывать кусок перрита, поэтому и Моджин повторила: «Это мое! Камень из моей коллекции!» «Зачем простолюдинкам драгоценный камень?» И Моджин почувствовала, как сердце снова забилось быстрее, но заставила себя сказать очень медленно и четко. «Верни мой камень, и я не простолюдинка!» Мари переводила взгляд с мальчика на старшую сестру и обратно. — Прости, Моджин, я все равно собиралась вернуть тебе твое сокровище, честное слово. Я просто хотела немного подержать его у себя. И Моджин впилась взглядом в мальчика. — Отдай мое золото, вор! — но «Да кто ты такая, чтобы называть меня вором? — скривился он. — Это моё королевство, а значит, все в нем моё включая тебя, твою подружку. и твое так называемое сокровище. Это стало последней каплей. Бросившись на мальчишку, Эмоджин выбила кусок перита из его руки и повалила его на пол. Мария поймала камень. и Эмоджин и мальчик сцепились и покатились по полу. Локоть мальчика врезался в подбородок Эмоджин, и у нее клацнули зубы. В ответ она саданула его коленкой в живот. «Ой, грязная оборванка, отцепись от меня!» «Мари!» — завопила Эмоджин. «Хватай его за руки!» Мари поспешно сунула камень в карман и потянулась к запястьям мальчика. Ей удалось поймать одну его руку, а Эмоджин наступила ногой на другую. Мальчик заорал в голос, хотя и продолжал отчаянно сопротивляться. «Помогите!» — кричал он. «Кто-нибудь помогите! Они хотят меня убить!» С трудом Эмоджин удалось заставить противника замолчать. Пришлось снять носок и запихнуть его ему в рот и завязать ему руки резинкой, ухватив его за лодыжку так, что он, наконец, перестал брыкаться, а она пропыхтела. «Что получил, будешь знать!» «Кажется, он очень сердится», — заметила Мари. Он жутко покраснел, и по делом ему не надо было брать чужие вещи. — Тебе что-то давит на голову? — спросила Мария у мальчика с преувеличенным участием. И Моджин запнулась. — Погоди, что значит «жутко покраснел»? Она держала ноги мальчика, поэтому не могла видеть его лицо. — Ну, он стал похож на свеклу, — сказала Мария. «Носок! — закричала Эмоджин. — Ой, смотри, как у него глаза выпучились! Он правда очень-очень рассердился! — Мари, носок! Вытащи носок у него изо рта! Мари повиновалась. Мальчик шумно вдохнул, и Эмоджин отпустила его ноги. Сестры молча смотрели, как он, хребя и кашляя, встает на четвереньки. — Ну все, теперь я должен... «Я должен напустить на вас королевскую стражу!» Он с усилием поднялся на ноги. «Я прикажу отрубить вам головы. Я прикажу изрубить вас на мелкие кусочки и скормить моим золотым рыбкам. Я... Да брось!» — перебила Эмоджин самым добрым голосом, на какой была способна. «Мы не хотели тебя задушить». Она стащила с его запястья резинку и отдала ее Мари. «Извини за мою сестру», — сказала она. «Эй, постой! Это же не я его связала!» И Моджин выразительно посмотрела на Мари. «Не сердись на неё Она в детстве ударилась головой. Мальчик уставился на Мари. «Это поэтому у нее волосы оранжевые?» «Они не оранжевые?» Возмутилась Мари. «Они рыжие?» «А, по-моему, оранжевые», — сказал мальчик. И Моджин встала между ними. «Слушай, я думаю, мы как-то неудачно начали наше знакомство». Мальчик тяжело вздохнул. «Пожалуй, ты права», — сказал он. «Вообще-то обычно я принимаю гостей совсем не так. Честно говоря, у меня совсем не бывает гостей». «Кто бы мог подумать...» процедила Эмоджин. Мальчик, похоже, ее не услышал. «Когда гости приезжают к моему дяде, королевская стража отбирает у них оружие». «Ну да, конечно», — кивнула Эмоджин, решив, что это приемлемый ответ. «Поэтому теперь, когда пётр в отъезде, я должен быть особенно осторожен». «Понятно», — ответила Эмоджин, абсолютно ничего не понимая. «Может, начнем все сначала?» — предложил мальчик. «Матч-реванш!» — воскликнула Мария. «Нет. Давайте вообразим, что вы только что вошли в ворота. Сделайте вид, что входите». «Да, вот так. Теперь я запираю дверь, а вы говорите. Добрый вечер, Ваше Величество! Как мы рады вас видеть!» И Моджин не очень понравился этот сценарий. С какой стати этот мальчишка с хода претендует на роль принца с другой стороны она находится в несколько затруднительном положении и ей нужна его помощь. Добрый вечер ваше величество выдавила она и неуклюже присела в реверансе. Мари последовала ее примеру как мы рады познакомиться с вами я счастлив нашему знакомству ответил мальчик. — Добро пожаловать в замок Ярославии!